Глава двадцатая Джанан не могла понять, от чего повелитель Джад держится, будто на расстоянии. Там, в саду, когда он беседовал с женой, Джалиля стояла в отдалении, стараясь не смотреть на повелителя и его малек. Но при этом держалась поблизости от юной госпожи, которая теперь стала ценнее самой дорогой фарфоровой вазы, потому что носила в своем чреве наследника Кабира. «Хорошо, если это будет сын», — размышляла пантера. Мальчик продолжит дело своего отца и к тому же сможет получить в наследство силу Джада. А два могущественных мага в одной семье — это гарант того, что мало кто захочет соперничать с повелителем Лейсов из-за земели власти. Поднявшийся ветер дул в спину Джалили, развивая полы ее шелкового платья. Джанан вдохнула воздух, пахнувший зноем и цветами. Когда увидела, что Кабир поднялся на ноги и помог встать своей жене, Шагнув было к Малек, Пантера резко остановилась, увидев, что Джад поднял руку, приказывая ей оставаться на месте. «Желает побыть наедине с женой», — улыбнулась Пантера. «Это правильно. Надо успокоить Насиру. Ей нельзя нервничать, особенно на таком раннем сроке, когда дитя еще не успело закрепиться в очреве матери. Женщина во время беременности нуждается в любви и опеке». Когда муж балует жену, дитя рождается сильным и красивым. Все рожденные в любви, одаренные детям. Кабир вошел во дворец, ведя супругу под руку. Не понимая почему, Джанан сделала резкий вдох, пытаясь уловить знакомый запах повелителя. Но ветер продолжал дуть в спину, и она уловила лишь прежний аромат цветов и раскаленного песка. Когда Кабир скрылся во дворце, Джанан еще немного постояла в тени, что бросало великолепное здание а затем направилась внутрь, намереваясь заняться приготовлениями к обеду. Но едва она вошла в кухню и подозвала кухарок, чтобы передать им, какие блюда готовить для госпожи и повелителя. Как в помещение вошел один из стражников Кабира. Джалиля плохо знала молодого воина. Он был из пополнения, совсем зеленый, но статный и сильный. Джад не брал других во дворец. «Госпожа Джалиля», — воин поклонился, — «Великий Кабир велел послать за вами». Джанан кивнула и, закончив отдавать распоряжение, вышла из кухни, последовав за молодым Лейсом. Несмотря на то, что она прекрасно знала дорогу в приемный зал Кабира, следуя этикету дворца, приходилось мириться с сопровождением. «Интересно, зачем ей понадобилось Джаду?» — подумала пантера. К ее удивлению Лейс пошел не в сторону зала, а свернул в узкий коридор, где находилась дверь, ведущая в темницу. Пантера нахмурилась, но почти сразу успокоила себя, догадавшись, почему идет именно туда. Скорее всего, Джад хочет, чтобы она присутствовала, когда он будет говорить с Талметом. Повелителя Шакарана стоило привязать к ретивым жеребцам или зарыть в песок с кожаным жгутом на шее, за то, что посмел напасть на кабир. Пантера понимала все не так просто. Джад всегда отличался рассудительностью. Конечно, прежде чем отправить Талмета к праотцам, он захочет узнать причину, по которой правитель шакарана нарушил законы гостя. В том, что позже последует смерть мерзавца, Джанан не сомневалась ни одного удара сердца. Скорее всего, Талмет связан с Бахтияром. Возможно, он даже был тем, кто подговорил глупого Ията подослать к Джаду ведьму. Продолжила размышлять Пантера, спускаясь по узкой лестнице. Но вот и темница. Она начиналась за крепкой дверью из стали. Чадившие факелы бросали свет на песчаные полы и ряд темниц, тянувшихся дальше в темноту. «Проходите, госпожа Джалиля». Млейс шире распахнул перед Джанан тяжелую дверь и отступил, пропуская женщину внутрь. «Оставь нас». Раздался сильный голос, и воин поспешил закрыть дверь за собой, тогда как пантера вошла в темницу. «Джад», — проговорила она, — «ты звал меня?» Взгляд оборотницы скользнул в сторону, туда, где за решеткой из стальных прутьев, сидел, связанный по рукам и ногам повелитель Корана. Талмет смотрел на нее, и во взоре под лица сквозило что-то непонятное, что-то насторожившее пантеру. Звериное чутье почти никогда не подводило Джанан. Вот и теперь она привычно втянула запахи, ощутив знакомые ароматы джада, талмета и сырости, которые всегда полны подземелья. Даже несмотря на то, что на поверхности пески трещат от палящего солнца. Ты звал меня, мой повелитель? спросила старшая в Сирале. Толмец, сидевший в клетке, что-то отчаянно замычал, потом дернулся в сторону против и упал на песок, бессмысленно дергаясь в попытке снять с себя веревки. Да, тихо ответил Кабир, и тут же Лиля сделала еще один быстрый, но более глубокий вдох а затем содрогнулась от осознания того, что не заметила сразу. Повелитель Джад Пах совсем не так, как раньше. Он смердел запахом своего врага Талмета. Он словно был правителем Шаккарана, в то время как человек, сидевший за решеткой, пах пустыней силой и... Джадом поняла пантера. Все произошло за считанные доли секунды. Она прыгнула на того, кто был так похож на повелителя Лейсов. В прыжке, обращаясь в зверя. А Кабир извлек из выреза на груди знакомый Джанан Амулет, и направил его на пантеру за миг до того, как она обрушилась на мага. Уже предвкушая, как собьет с ног поддельного господина, Джалиле искренне удивилась, когда ее отшвырнула назад, и, с такой силы, ударив о каменную стену подземелья, что перед взором предстало ночное небо, полное звезд. Ты не Джад! Хотела закричать Джанан, но из ее пасти вырвался только жуткий злобный рык. Черная хищница снова встала на ноги. Быстрый взор желтых глаз вырвал человека за решеткой. Она не поняла, как, но осознала. толмет и Джад поменялись местами. Поддельный кабир выкинул вперед руку с зажатым в пальцах амулетом. Произнес какие-то лающие слова. И Джанан едва успела отпрыгнуть в сторону от волны магии, ударившей следом за заклинанием мага. Ее задело ударом. развернула так, что огромная кошка едва сумела устоять на лапах. Страх застучал в груди Джанан. Она обернулась, бросила быстрый взгляд на своего настоящего повелителя. И также поспешно отвернулась, понимая, что ничем не может ему помочь. По крайней мере, сейчас. Самое лучшее, что она сможет сделать, это сбежать и спасти Насиру. Но вокруг толстые стены, а над головой толще песка. И этот маг... «Как же силён Талмит!» Впрочем, не сам толмет а амулет, что находится в руках злодея. «Мой господин!» Дверь со стуком распахнулась, и молодой лис с мечом в руке ворвался в темницу, горя желанием помочь Кабиру. «Идиот!» — крикнул настоящий А Аджанан, собрав все силы для рывка в один прыжок, преодолела расстояние до двери. В спину ей уже летела магия, но ловкая пантера распласталась на песке. И удар пришелся в грудь бедного воина, которого убила на месте. Не дожидаясь, когда Талмет нанесет следующий удар, Джанан стрелой выскочила из темницы и, благодаря всех богов за свое освобождение, понеслась по лестнице наверх, понимая, что это еще не все. К свободе придется пробиваться, прогрызая ее клыками и разрывая когтями. Сейчас, когда я осталась одна в своих покоях и лежа на спине, вытянула руку, снова рассматривая заветное кольцо. В голову пришла запоздалая мысль. Я подумала о том, что показалось мне странным. Джад попросил, чтобы я отдала ему перстень. И у него теперь есть амулет, прежде принадлежавший Талмету. Более того, мой кабир зачем-то надел его на себя. Надеялся так сохранить или было что-то еще, о чем я пока не знаю. Там в саду повелитель Лейсов будто что-то не договаривал. Он вел себя, кажется, как всегда, был мил, нежен, внимателен, и все же временами я ловила себя на мысли, будто рядом находится кто-то другой. И это его улыбка, показавшаяся мне чужой. Глупость какая! Опустив руку, я села и встряхнула волосами. Джад пережил покушение на себя. Конечно, он пытается скрыть эмоции, но все равно должен гневаться и волноваться. Проклятый Талмет осмелился напасть на хозяина дома, чьим приютом и добротой пользовался без зазрений совести. «Нет, ему не будет пощады. Акабир просто щадит меня и нашего будущего ребенка, заботится, чтобы я не волновалась». Улыбнувшись, подумала о том, как же сильно мне повезло с мужем. Этот брак должен был стать проклятием, а вместо этого обернулся в благословении богов. «У принцесс нет права на любовь, но мне повезло». Я стала тем редким исключением, которое случается не со всеми. Даже мои сестры, гордившиеся избранниками, вряд ли могут похвастаться тем, что любят. Отец всем нам навязал женихов, пытаясь за счет своих детей стать сильнее, получить больше власти. Наверное, не стоило его винить в этом. Не он первый, не он последний. Вот только я уверена, что наши с Джадом дети получат право выбирать себе пару по сердцу. Громкие крики и шум заставили меня подняться на ноги. Звуки раздавались из коридора за дверью. Страх заставил мое сердце сжаться, но я нашла в себе силы, поднялась на ноги и шагнула в сторону от двери. Вот только не успела сделать и шагу, когда резные створки распахнулись. И прямо на меня выпрыгнула огромная черная кошка. Это была пантера Джада. Я интуитивно отпрянула, заметив, что следом за пантерой в мои покои ворвались стражники. Увидев меня, воины заметно напряглись, но и не подумали уйти прочь. Даже когда я велела им это сделать, заметив, что в руках у стражей находилась ловчая сеть. «Не сметь!» — крикнула я. Голос меня не подвел, прозвучал так, как и надо, властно, с нажимом. Пантера бросилась ко мне, словно ища защиты, а воины, ослушавшись моего приказа, ринулись следом за ней, поднимая сеть. «Я сказала «не сметь!» — повторила, усилив крик до хрипа. Всего на секунду стражи замерли. Огромной кошке хватило этого, чтобы юркнуть ко мне. Я же искренне недоумевала, что происходит, когда увидела Джада, идущего по коридору. Полы его халаты были распахнуты и хлопали за спиной Кабира, подобно крыльям. Он разве что не бежал. А на руках мужчины ярким цветком распускалась магия, готовая сорваться и нанести удар. «Джад!» Я нахмурилась. Муж ворвался в мои покои. Он тяжело дышал, глаза его полыхали огнем. «Насира», — проговорил Кабир, — «отойди от Джанан». Я осталась на месте, а пантера тихо и угрожающе зарычала. «Почему она не обращается? Почему не принимает привычный облик? И чего Джат так зол на свою боевую подругу? Что-то здесь не складывалось в одно целое». «Насира, отойди», — уже мягче повторил Кабир. «Толмед что-то сделал, Джанан». Она не может принять прежний облик. Она потеряла все человеческое и опасно. Я медленно опустила взгляд и посмотрела на пантеру. Черная хищница отошла назад и пригнулась, будто приготовившись прыгнуть на Джада. Мы просто поймаем ее и поместим в отдельную клетку. Не убирая с руки магию, пообещал Джад. Я хочу ей помочь. Стражи с сетью плавно двинулись вперед. Пантера зарычала, а я застыла, понимая, что не могу ослушаться своего мужа. Я должна ему верить. Сталмета останется сотворить подлость. «Просто отойди», — попросил Джад. И я послушно сделала шаг в сторону. Одновременно с этим Кабир швырнул магию в Джанан, а его воины прыгнули на кошку, набросив на пантеру сеть. Хищница взвелась вверх и зарычала так истошно, словно издала крик отчаяния. У меня в груди все сжалось от боли. Мерзкое ощущение, словно я предала друга, снова тисками сдавило грудь. Джад в один миг оказался рядом. Обняв меня, он с тревогой спросил. «Она не успела причинить тебе боль?» «Нет». Я покачала головой и, обернувшись, увидела, как пантера упала на пол, видимо, уснув под влиянием магии Кабира. Стражники осторожно обмотали огромные кошки лапы. Затем потянули ее по полу, держа в руках пригодившуюся сеть. Что он сделал с ней?» Спросила я, подрагивая от испуга. «Я не знаю», — хрипло ответил муж. «Но поверь, разберусь и как можно скорее». «Толмит ответит за свою подлость». Кивнув, сама прижалась к широкой груди Джада. Когда двери за лейсами закрылись, я подняла голову и устремила на мужа долгий взгляд. «Как я без нее? – спросила тихо. Он понял и ответил. «Я найду тебе временную помощницу». «Ни о чем не волнуйся, тебе нельзя ведь так?» — спросил Кабир. Я кивнула. «Сейчас я оставлю тебя, моим Олег. Джат разжал объятия. «Пойду проверю, чтобы Джанан устроили как можно лучше. Я верну ее нам, обещаю». Я снова кивнула. Муж наклонился, поцеловал меня в луп и вышел, уже не спеша. Опустившись на кровать, я опустила взгляд. Этот талмед был послан самими богами нам на погибель. Как хорошо, что Джад сумел разгадать замысел нашего врага до того, как стало поздно. И все же. Я моргнула. Джанан не тронула меня, хотя могла. У нее была такая возможность до прихода Кабира. Всего один удар лапы и ей не стало бы на Олег. Она пряталась за меня, будто ища защита. Что-то не вяжутся слова Джада с тем, что я чувствую. Но как не верить мужу, который для меня все? моя жизнь моя любовь мое будущее этой ночью джад ко мне не пришел, но явилась рабыня которая рассказала что кабир просит свой Олег не волноваться и не ждать его прихода я поела фруктов и легла на кровать вот только сон никак не шел в голову лезли разные невероятные глупости одна нелепие другой и я ворочалась боку на бок пока не поняла что не смогу уснуть если не успокоюсь. А для этого мне нужно очень мало. Просто убедиться в том, что с Джилилей все в порядке. Встав и надев поверх сорочки серый шелковый халат, расшитый лунным серебром, я решительно покинула свои покои. Во дворце властвовала ночь. Я шла по опустевшим коридорам, рассматривая тени, скользившие рядом. Мои невольные спутники, придававшие немного смелости и скрасившие одиночество. Разум твердил. «Ступай к Джаду. Поговори с ним. Кабир сможет найти нужные слова, чтобы ты успокоилась. Но сердце... Сердце вело меня в темницу, куда должны были посадить Джананы, где находился Талмет из Шаккарана. Джад рассердится, если узнает, что я сделала. Промелькнула в голове опасная мысль. И я даже остановилась, разрываясь между покорностью супругу и принятым решением. В итоге победила привычная мне Насира, умевшая настоять на своем даже вопреки собственной безопасности. Вот и зал с водой остался за спиной, а вот и широкая терраса, дышавшая ночной прохладой. Я миновал следующий зал с леющими факелами и чадящими светильниками, свернув туда, куда не должна была ходить. В подземелье вела длинная темная лестница, и уже на ступенях я снова остановилась, почти решившись повернуть назад, а затем продолжила свой путь вниз, держась рукой гладкой прохлады каменной стены. Внизу у двери стояли стражники. У меня едва сердце не упало в пятки, когда я поняла, что дальше мне худа нет. Если Лейси сейчас меня увидит, то сразу доложит Джаду, и он точно разгневается, а еще и обвинит меня в том, что я плохо берегу нашего наследника, и, наверное, будет прав. Завтра Кабир будет пытать этого грязного шакала. Вдруг произнес один из воинов, охранявших дверь. И правильно, надо же узнать, как вернуть назад госпожу Джанан. Последовал ответ. Я попятилась по ступеням наверх, почти радуясь темноте, что скрывала меня. В темницу мне худа нет. Значит, придется возвращаться. Развернувшись, я уже начала подниматься, когда слова лисы заставили меня застыть на месте. «Кстати, а где пантера? В темницу ее не посадили». Кабир запер ее в одну из комнат дворца. «Кажется, той, что рядом с оружейной», ответил второй воин. Я не удержалась от улыбки. Вот, значит, как. Джанан не в темнице. Тогда у меня есть возможность увидеть пантеру. Наверное, идея глупая. Ее точно должны охранять. Но как удержаться от возможности проверить, так ли это? Уже, крадучись, чтобы не быть услышанной, я поднялась наверх, покинув лестницу и темницу, благодаря царившей на спуске мрак за то, что скрыл меня от взоров стражи. Где находятся оружейные комнаты, я знала не понаслышке. Джанан водила меня туда однажды, когда показывала дворец. Правда, внутри мы не задержались, я не особо любила оружие. А вот теперь эти знания пригодились. Только бы там не оказалось стражи. Подумала, снова пересекая зал, за ним галерею и минуя зал с водой. У оружейных я оказалась спустя несколько минут. Выдохнув с облегчением, поняла, стража у дверей нет. Первая комната была полна мечей и копий но клетки с кошкой внутри не оказалось. Во второй стояли грудами всевозможные доспехи, лежали шлемы, но никакой пантеры, зато в третьей Дверь открылась бесшумно, но я не сделала ни шагу, увидев джада, стоявшего напротив огромной клетки, в которой находилась та, кого я искала. Зато сразу стало понятно, отчего у дверей не оказалось стражников. Зачем они нужны, когда клетка с такими толстенными прутьями что никакой хищницы, даже самой сильной, ни за что не вырваться на свободу. Затаив дыхание, хотела уйти, опасаясь, что Джад заметит меня. Но, кажется, мой Кабир был слишком занят разговором с черной кошкой и не услышал мои легкие шаги. «Тебе повезло, Джанан. Если бы ты не успела вырваться из темницы, я бы прибил тебя на месте», — сказал Кабир, и я нахмурилась от подобных речей. «Но я сделал так, что ты не можешь говорить», — продолжил Джад. «Право, как удобно иметь подобную силу». Он прикоснулся к своей груди, а пантера издала жуткий рык, полный злобы. Но тут она затихла и жадно втянула носом в воздух. Я тут же прикрыла дверь, оставив небольшую щелку, чтобы слышать разговор. Кажется, Джанан меня почувствовала. «Но что за страшные слова, — говорит мой муж. Неужели он хотел убить Джанан?» Выходит, магия Талмета настолько сильно изменила ее, что возврата нет? Мне стало горько. Глаза защипали непрошенные слезы. Проклятое любопытство. Никогда им не страдало и не стоило начинать. Как мне теперь смотреть Джаду в глаза? Мало того, что я брожу ночью по дворцу словно вор, так еще и подслушиваю, прячусь, опасаясь быть замеченной. Наверное, правильно было уйти, но ноги от чего-то отказывались повиноваться. Более того, я храбро прижалась ухом к двери, пытаясь уловить то, что говорил повелитель Лейсов. «Твоя жизнь — вопрос времени», — между тем продолжил Джад. «Скоро все закончится. Я же буду настолько милосерден, что подарю тебе быструю смерть. И тебе, и моему пленнику в темнице. Сейчас главное — получить кольцо». Вздрогнув, сжала пальцы в кулак. Да так сильно, что мгновенно ощутила, как ободок перстня врезался в кожу, доставляя неудобства. Джаду необходимо кольцо. Что он задумал? «Сиди тут, а я пойду проведу нашего пленника. Хочу, чтобы он знал, какую судьбу я уготовил вам обоим». Раздались шаги, я быстро огляделась, ища путь к отступлению или возможность спрятаться. «Это же Джад!» промелькнула в голове быстрая мысль. Между нами все замечательно, лучше и быть не может. Он, конечно, удивится, встретив меня здесь, но я смогу все объяснить, ведь я попросту волнуюсь за него. За этими размышлениями я и не заметила, как оказалось скрыто за плотной шторой из шелка в одной из ниш, вырезанных в стене. Дверь открылась. В коридор вышел Джад. Он довольно улыбался, хотя Кабира должна была печалить даже мысль о том, что случилось с Джанан. Я затаила дыхание и позволила мужу пройти мимо, молясь всем богам, чтобы он не заметил меня. А когда в тишине стихли его шаги, подождала еще несколько минут и покинула свое укрытие, устремившись в комнату, в которой находилась черная пантера. Подозрительным показалось то, что Джад так и не выставил стражу у дверей. Видимо, доверился прочности клетки, подумала, и, проскользнув за дверь, тихо прикрыла ее за собой. Голос пантеры привлек мое внимание. Я шагнула к клетке, но Джанан вдруг прыгнула на прутье и, забив яростным хвостом по бокам, издала такой рев, что я остановилась. Показалось, или она будто предупреждает меня не подходить. Пантера моргнула и принялась мерить клетку короткими шагами. Я следила за ней, пытаясь понять, что происходит. Затем сделала очередную попытку приблизиться, но черная хищница снова прыгнула на прутье и зарычала на меня. Джанан прошептала я. Джалиле села. Обвив хвостом мощные лапы, она уставилась на меня золотым взором. «Ты меня понимаешь?» — сделала я попытку. «Если да, кивни». Пантера склонила голову набок, бок, а затем кивнула, оставаясь сидеть на месте. «Боги!» — я вытерла с лба, проступивший пот. «Что случилось, Джанан? Ты можешь вернуть себе человеческий облик? Если да, кивни, если нет, прошу, зарычи». Пантера зарычала, и я поняла, что если стану задавать правильные вопросы, то смогу узнать все, что знает кошка. Вопрос заключается только в том, могу ли я доверять ей. «Что с тобой сделал Талмед? Это по его вине ты осталась в зверином обличье?» — спросила я, и Джанан кивнула. А затем принялась снова метаться по узкому пространству клетки. Я нахмурилась. «Позволь мне подойти и освободить тебя», — попросила Пантеру. Я уверена, что смогу открыть клетку». Услышав мои слова, Джанан снова бросилась на решетку и зарычала так пронзительно, что стало понятно. К клетке мне не подойти. Но не потому, что Джалиля не желает свободы. Напротив. Видимо, Джад окружил пантеру магией. Вот почему он не приставил к комнате стражей. «Я поговорю с Джадом. Он должен помочь тебе и...» И снова ответом рык. еще более злобный, более ожесточенный. Я внимательнее присмотрелась к оборотню, а, встретив ее золотой взгляд, нахмурилась, осознав то, во что не желала верить. «Ты его боишься?» Джанан моргнула. «Боишься Джада?» — уточнила я. Пантера кивнула. «А я...» — слова давались с трудом. «Мне тоже стоит его бояться?» И снова кивок, почти счастливый, словно кошка радовалась моим вопросам. «С ним что-то не так?» Предположила, сжимая руки в кулаки. «Этот Талмед!» Слова застряли в горле. «Он сделал что-то Джаду?» Джана отчаянно кивнула. Я на миг опустила взгляд. Кабир просил меня отдать ему кольцо. Подарок Бахтияра. Зачем-то объяснила зверю. Мне показалось это подозрительным. Пантера кивнула и улеглась на дно клетки, продолжая смотреть на меня и будто говоря. «Не верь никому, моя Малек, даже Джаду!» Вот я верила и смотри, что получила за свою верность. Я постараюсь тебе помочь, сказала уверенно. Я поговорю с Кабиром и. Рр! прозвучала недовольная в ответ. Да что же не так? Проклятый правительшек Корана. После его нападения все изменилось. Я больше не могла понять, кому верить пантере, запертой в клетке, или собственному мужу, которому еще вчера доверила бы даже свою жизнь. Я вернусь, пообещала черной кошке. Я обязательно тебе помогу. Добавила и быстро вышла. Слушая, как Джанан рычит, зовет меня. Мне бы понять, какая магия охраняет клетку. В том, что эта сила опасна, я почему-то не сомневалась и совсем не хотела идти на риск. Не теперь, когда ношу в себе наследника Джада. Выскользнув из комнаты, быстро огляделась. Коридор оказался пуст. Я облегченно вздохнула и поспешила прочь от комнаты заточения Джалили. Мне надо понять, что не так с мужем. Возможно, это и не Наджана, а на Джада подействовала магия Талмета. Вопрос в том, как повернуть все вспять, и что проклятый правитель Шакарана сделал с моим мужем.